Глава шестая. «Нет». «Нет», – удивляется Артём, слегка приподнимая брови. «Мне нравится, когда он показывает свои эмоции. Тогда его холодное лицо оживает, а у меня в животе всё сжимается, совсем не от страха. Я помню его таким, живым, и эти воспоминания, спрятанные под коркой памяти, всё отчетливее рвутся наружу». «Нет». Произношу твердым голосом, сминая край халата до побелевших костяшек. «Давида я боюсь не так сильно, как собственную мать. Я даже позвонить ей не могу себя заставить, поэтому набрала Артему. Нет, нет, нет. Я не хочу вмешиваться в ее жизнь и возвращать ее в свою. Вот такая мы чудная семейка». «Жаль», — говорит Артём, опять скрывая эмоции за маской холодного безразличия, от которой по коже несётся мороз. Если честно, я надеялся на другой ответ. Раз так, я ухожу. Встает, подхватив свой телефон со стола, и, не мешкая ни секунды, двигается к выходу. Но почему? Он же согласился тогда по телефону. Зачем всё это было? Мог сразу озвучить свои условия. Зачем приезжал, дал ложную надежду? Надежду. Надя. Ладно, ради нее я могу попробовать еще раз. Тем более здесь только один свидетель моего унижения. Вскакиваю со своего места и несусь за ним. Артем, пожалуйста, помоги, вцепляясь в руку мужчины, заставляя его остановиться и посмотреть на меня. У меня нет таких денег, что просит Давид. Эта квартира все, что у меня есть, и я не могу ее продать. Я не хочу остаться без дома. Для меня это важно. «Понимаешь, Эля, это не мои проблемы», безразлично пожимает плечами Артем. Он вырос в бездушного кретина. Смотрю в голубые холодные глаза и стискиваю его руку сильнее, вдавливая в мужскую ладонь длинные ногти. «Ты обещал мне помочь тогда, давно. Сказал, чтобы я приходила к тебе в любой ситуации, с любыми проблемами. От безысходности топаю ногой. И вот я пришла». У твоего предложения что, истек срок годности? Или твои слова ничего не стоят? Будем считать, я уже помог. Думаю, ты найдешь, чем расплатиться, не трогая свою квартиру. Я не сплю с людьми за деньги. Напоминаю ему, но по его кривой усмешке понимаю, ни черта он мне не верит. Видимо, зря. Это решило бы много твоих проблем. Соглашайся, пока предлагают только это. Размахиваюсь со всей силы, Но ударить не получается. Артём ловко останавливает движение, захватывая своей ладонью моё запястье. Сжимает, что есть силы, заставляя запищать от боли. И опустился на пятки. «Не стоит этого делать», произносит Артём, чеканя каждое слово. «Злость в его глазах меня пугает, поэтому я отступаю, прижимая к груди руку. Советую приложить к руке лёд и больше мне не звонить». Когда он выходит за порог квартиры, не потрудившись закрыть за собой дверь, я все еще стою на месте, прокручивая в голове нашу беседу. «Да пошел он!» Выбегаю в прихожую и с грохотом закрываю дверь за своим сводным братом, проворачивая все три замка, финальную точку ставлю щелчком за щелки, после чего меня окутывает оглушающая тишина квартиры. «У меня еще не та степень отчаяния, чтобы начать торговать с собой», Я всегда умела продать свои мозги, а не тело. Сначала я просто пришла работать в казино официанткой. Ночные смены мне подходили. Я могла учиться днем, а вечерами и ночами работать. Потом мне предложили попробовать себя в качестве крупье. Я быстро научилась. Мои столы всегда были полны посетителей, которые готовы были расстаться со своими деньгами. Но они-то их хотели приумножить... Тогда я и придумала схему, по которой работала последние полтора года. Для начала попросила Давида устроить меня в экскорт-сопровождение. Под его личную ответственность. Он клятвенно обещал, что ко мне никто не притронется в том самом смысле, который отпугивает меня больше всего. Для этого у Давида были другие девочки. Я никого не осуждаю. У каждого своя голова на плечах. Не думаю, что те девушки пошли торговать собой от хорошей жизни. Я торговать собой не решилась, но постоянным клиентам, кто заказывал меня раз за разом в сопровождении, была доступна дополнительная опция. Я хорошо ориентировалась за карточным столом. Навыки крупье никуда не ушли. Память позволяла легко запомнить и просчитать ходы, что я и делала. Люди выигрывали крупные суммы с минимальной потерей своих денег, а я получала проценты. Хорошие проценты за непыльную работу. Так было до сегодняшней ночи. Надо думать, Давид не обрадовался, когда узнал, что его человек помогает денежкам уходить за пределы казино, а не приходить в его карманы. Пока коротышка еврей в курсе только о двух моих клиентах, но я думаю, скоро узнает и о других. И когда узнает, то сумма моего долга увеличится в пару сотен тысяч раз, и я не представляю, где мне искать эти деньги».